Глава тринадцатая Пока дверь открывалась, я, оцепенев, сидела на месте. Кажется, даже не дышала. Но когда на пороге возникла молоденькая горничная, я удивлённо взметнула бровь вверх и, придерживаясь за подоконник, всё же поднялась на ноги. «Простите, я думала, что тут никого нет. Я стучала». Девушка выглядела растерянной. Я вспомнила, что мельком видела её вчера. Запомнила эту горничную, что она была очень коротко стрижена. Практически под мальчика. И если я правильно поняла, в этом доме она новенькая. Сейчас не нужно убирать. Я отрицательно качнула головой. Я тут не для того, чтобы делать уборку. Синьорина Боджардини сказала собрать ваши вещи. Зачем? Я этого не знаю. Позже на этот вопрос ответил тот самый охранник по имени Джузеппе. Он пришёл вслед за горничной и сказал, что меня переселяют в другое место. Им оказалась небольшая комнатка в конце левого крыла здания, очень маленькая, пыльная и со старой трухлявой мебелью. Кажется, этой частью здания вообще никто не пользовался, поэтому она находилась в таком заброшенном состоянии. Оказавшись в своей новой спальне, я оглянулась по сторонам и вспомнила о том, что Оттавия вроде как грозилась показать мне, что в этом доме я никто. Иронично улыбнувшись своим мыслям, я покрутила указательным пальцем около виска, таким образом выражая свое мнение касательно поступка девушки. «Мы с мамой и Фелиссой никогда не жили в достатке, и в особо плохие времена снимали комнаты хуже этой. Для меня подобное жилье было более привычно, чем та роскошная спальня, в которой меня поселили по приказу Винченца. Но напрягало то, что на двери не было замка». Я не могла закрыться тут и поэтому не ощущала себя защищённой. Я мысленно чертыхнулась, после чего сделала хвост, чтобы волосы не лезли в глаза и вышла из комнаты. Не было смысла сидеть в ней. Тут я лишь извела бы себя мыслями, но при нужде защитить себя не смогла бы. Поэтому, стараясь быть осторожной, пошла искать мистера Порно. Может, хотя бы он уже приехал. Опасливо прошла по безлюдному коридору левого крыла, но до холода идти не успела. Меня догнала так короткостриженная горничная и сказала, что сеньорина Буджардини ждала меня в хозяйской спальне. Эта же девушка отвела меня к нужной комнате и постучала в дверь, после чего я услышала приглушённое «Войдите», сказанное нежным голосом Отавии. Невеста Винченса сидела в кресле и пила чай. Когда я зашла к ней, и за мной закрылась дверь, Отавия поинтересовалась, «Как тебе новая спальня?» «Нормально», — безразлично пожала плечами, «она тебе по уровню подходит». Девушка нежными пальчиками поддела чашку. «Понимаешь, я не люблю, когда люди, которые, по сути, являются мусором, забываются и начинают считать себя лучше, чем они есть. Считаешь меня мусором?» «Да. И я хочу, чтобы ты знала своё место. Я тебе его покажу». Девушка улыбнулась и, смахнув светлые волосы за спину, сказала, «С этого дня ты будешь моей личной служанкой. Девочка на побегушках. И сейчас я хочу, чтобы ты, филиса убралась в этой комнате». Я прищурила взгляд и склонила голову на бок, еле сдерживаясь, чтобы вновь не покрутить пальцем около виска. По поведению, Атавия мне сейчас напомнила задиристых девчонок из колледжа. Тех самых стервочек, которые любили поиздеваться над другими, таким образом повышая свою самооценку. «К чему это всё? Если я тебе не нравлюсь, просто отпусти. Ты же меня купила, значит, и отпустить можешь». Сказала ровно, но внутри так и заигралась надежда, а вдруг мне действительно удастся покинуть дом. «Я многое могу». «Например, в моих силах сделать так, чтобы тебя пустили по кругу. Хочешь? Выбирай. Или это. Или ты слушаешься меня». Несколько долгих секунд я, не моргая, смотрела на Атавию. В её глазах виделась решительность, и поэтому не сомневалась в том, что девушка может выполнить угрозу. Особенно если учесть, чья она дочь. Наверное, невеста Винченци не на такое способна. Я приоткрыла губы, но не произнесла ни слова. Глупые придирки и жуткая угроза Оттавии были более чем не вовремя. У меня имелась другая, как мне казалось, более страшная угроза в лице Дарио, но спорить с девушкой я не стала. Уборка в комнате — небольшая цена за возможное избежание совершенно ненужного конфликта. Может, она после этого успокоится и оставит меня в покое. Я согласна быть служанкой. Увидев на лице девушки довольно улыбку, я шумно выдохнула, чувствуя, как внутри стало гадко. Но стараясь не обращать на это внимания, я оглянула комнату. Она была практически идеально чистой, и я не понимала, почему Отавия хотела заставить меня тут убираться. Предположила, что, возможно, ей просто хотелось покомандовать мной и таким образом унизить, но оказалось всё куда хуже. «Отавия приготовила для меня замечательный аттракцион под названием «Прохождение всех кругов ада», и эта комната стала небольшой подготовкой перед основным весельем, ее весельем. Я действительно практически не убирала в комнате, но пока раскладывала некоторые вещи в шкаф, успела рассмотреть спальню. Практически все тут вопило о том, что Винчинца принадлежит Отавии. В шкафу рядом с одеждой Медичи висели наряды Отавии, и его рубашки соприкасались с ее элегантными платьями. На тумбочке небрежно лежали парные мужские и женские наручные часы Радо. Я помнила, что Винченцо предпочитал эту фирму. На журнальном столике рамка, а в ней фотография Медичи и Отавии. Наверное, там им лет по 14 или 15, то есть фотография сделана ещё до того, как мы с Винченцо познакомились. И на ней Медичи, ещё мальчишка, но уже дерзкий, харизматичный, целовал Отавию в щёку, а та счастливо улыбалась. Уже тогда они выглядели красивой парой. Пока я смотрела на фотографию, нечто невидимое сдавило горло, и дышать стало труднее. В висках запульсировала, и на кончик языка легла горечь, которая с каждым мгновением всё сильнее жгла, распространяясь по телу удушающей волной. «Поменяй постельное белье Скомандовала девушка, продолжая улыбаться. Всё это время она внимательно наблюдала за мной. Свежее постельное бельё стопкой лежало на краю кровати, и временно убрав его на диван, я стала стягивать простынь. Она пахла Винченцо. Вернее, его терпким одеколоном, который сейчас смешивался с цветочным ароматом духов Отавии. От сплетения этих двух запахов мне стало дурно, и пальцы дрогнули от понимания того, что этой ночью, уйдя от меня, Медичи точно пошёл сюда. Судя по смятым простыням, он хорошо провёл время со своей будущей женой. Мне должно быть плевать на это. Логично, что Винченцо спит со своей невестой. Меня вообще не должно касаться то, с кем он ещё ложился в постель». Но против Оли, представляя, как Винчен собрал Отавию на этой кровати, я ощущала, что дыхание сбивалось и нервы накалялись. Так неприятно, тошно от этого. В этой спальне, принадлежащей паре, которой вскоре суждено стать мужем и женой, я ощутила себя невероятно грязной, использованной и никому не нужной, не человеком, а чем-то никчемным. Странное ощущение, упадническое, граничащее с едкой депрессивностью. Я мысленно дала себе пощечину, попыталась понять, что на меня нашло, но четкого ответа найти не смогла. Просто стало как-то паршиво. Закончив с уборкой, понадеялась, что Атавия меня отпустит, и я смогу пойти поискать мистера порно. Но девушка сказала, что я ей еще буду нужна. Буквально через полчаса приехали её подруги, и мне была отведена роль той, которая будет подносить на стол напитки и закуски. Мне, в принципе, было всё равно. Вся еда уже стояла на подносах, а мне нужно было лишь раскладывать её по тарелкам. Бестолковое занятие. Гости сами могли взять то, что хотели. Но от Авии, видно, опять требовалось мной командовать. «И когда ей это надоест?» «Ах, да, она же только начала». «Меня устраивало то, что мне не нужно было выходить из гостиной, а значит, я постоянно находилась среди других людей, и тут не так сильно боялась появления Дарио или его головорезов». Как ни странно, но Атавия со своими подругами обсуждала предстоящую свадьбу, будущих детей, которые она заделает с Винченци, и вообще семейную жизнь. «Атавия Медичи, мне нравится, как звучит», — сказала она, счастливо улыбаясь, «а мне еще более тошно стало. Вообще от всех этих разговоров была сама не своя». Всё ещё хмурая и задумчивая, поэтому не смогла удержать в руках чашку с чаем и случайно уронила её на пол. Она разбилась, и брызги напитка попали на платье одной из подруг Отавии. Сколько же крика после этого было, и как только меня не назвали, хотя чаще всего звучала «криворукая идиотка». Отавия вновь улыбалась, когда я начала собирать осколки с пола, и она громко соглашалась со своими подругами, пока они обсуждали мою внешность. По их мнению, у меня волосы лохматые, рост слишком низкий, и вообще выглядела я как несуразный подросток. Им было плевать, что я слышу. Главное, что Атавии нравился этот разговор. Немного позже в гостиную зашёл Джузеппе. Держа в руках небольшую коробочку, он попросил невесту Медичи выйти до небольшого разговора. «Что-то случилось?» – настороженно спросила девушка. Пока что с дивана она не вставала, и все слышали их разговор. Приходил курьер и принёс эту посылку. Мужчина слегка приподнял руку, в которой держал ту коробочку. Внизу ещё несколько букетов с цветами. Это сказал негромко, чтобы расслышала только подошедшее к нему от авиа, но в полной тишине слова долетели и до всех остальных. «Кто отправитель?» — спросила девушка. сеньор Росси», — ответил мужчина. Невеста Медичи удивлённо округлила глаза и начала распаковывать коробочку, а Джузеппе тут же прошептал «Этот подарок не для вас». для кого спросила Атавия, подняв взгляд. До меня донесли слова той девушки, которой я запачкала платье чаем. Она обращалась ко второй гостью, вместе с которой, скорее всего, тоже подслушивала разговор. «Может, это для меня подарок?» В прошлый раз на приеме у Плачидо сеньор Росси на меня так посмотрел... «Думаешь, он узнал, что ты тут решил настолько открыто поухаживать?» — поинтересовалась её собеседница. В голосе сплошной сарказм, говорящий о том, что такое невозможно. Как я поняла, Дарью является завидным холостяком. Почему бы и нет? Хотя я слышала, что он редко заводит новые отношения. Последние слова пропитаны уже не надеждой, а сожалением. Я могла бы фыркнуть и мысленно с иронией посмеяться над тем, почему Дарио редко заводит новые отношения. Свою жажду в женщинах он утолял иначе. Запретно, жутко, без остатка. Ни одна девушка не согласится на такое по своей воле. Но в данный момент мне было не до этого. После вопроса Атавии, кому предназначался подарок, охранник кивнул в мою сторону, и я заметила, как девушка неверяще взметнула брови, а потом начала быстро распаковывать коробку. Когда у нее получилось это сделать, невеста Медичи взглянула на сам подарок, а потом прочитала записку, которая там лежала. После этого Атавия посмотрела на меня. Сколько же злости было в ее взгляде, неутолимой ярости, обжигающей ненависти. «Пошли со мной». Она скомандовала, после чего обернулась и пошла к двери. Я молча поплелась за девушкой, ощущая на себе изумленные взгляды подруг Атави. Они тоже поняли, что подарок мужчины предназначался мне, и неверие, смешанное с шоком, в них было больше, чем в Буджардине. Я понимала, что сейчас последуют вопросы о Дарио, и мысленно пыталась подготовить к ним ответы. Получалось паршиво. Ведь я сама была удивлена поступком мужчины. Тем более, в отличие от Атавии, я понятия не имела, что было в коробочке и что мне написал Дарио. Невеста Медичи отвела меня обратно в хозяйскую спальню и, закрыв дверь, зло зашипела. «Значит, ты с ним перекинулась лишь парой фраз?» Она кинула в меня той коробочкой. Я её не словила, и подарок отлетел под кровать. Лезть за ним я сейчас не стала. «Как же вы, Гвидичи, мне надоели!» Отавия начала расхаживать из одного края комнаты в другой. Сейчас она казалась мне банальной истеричкой, но я еще не понимала, за этой оболочкой скрывалась страшная сущность. Отавия была воспитана не так, как я, и она выросла в совершенно другом мире. Там не терпят врагов, их уничтожают. «Винченцо мой!» Зло прокричала девушка. «Я с этим не спорю!» Пожала плечами, не понимая, почему Атавия сейчас вспомнила медичи «Он твой! Твой будущий муж и отец будущих детей!» Сказала безразлично, но слова обожгли язык хуже кислоты. «Бесишь! Строишь из себя саму невинность, а сама спишь и видишь, как бы отобрать моего Винченца!» Несколькими резкими шагами Атавия преодолела разделяющее нас расстояние, после чего дала мне сильную пощечину. «Ты забыла, кто ты!» «Забыла своё место? Ну, я тебе его покажу, покажу!» Она пошла в ванную, но уже вскоре вернулась обратно. Пошла ко мне быстрым шагом, а я, наоборот, сделала несколько шагов назад. «О чём ты говоришь? Никого я не пытаюсь забрать, ты же сама говорила, что купила меня для него. Сама меня подложила под Медич, а теперь я не успела договорить, а Тавия всё же нагнала меня и перебила. Не притворяйся, ты даже волосы крутишь, лишь бы привлечь внимание Винченца! Я их не кру...» Вновь я не успела договорить, Атавия прильнула ко мне так, словно пыталась обнять, чем сильно удивила, поэтому я вовремя не успела ее оттолкнуть, а девушка зря времени не теряла. Она завела руки мне за плечи и одной ладонью схватила за хвост, после чего я почувствовала давление и услышала щелчок. Из хвоста выбились короткие пряди и начали лезть в глаза, но лишь спустя мгновение я поняла, что настолько коротких прядей у меня нет. Это Атавия резала мне волосы. Я попыталась вырваться, шипела и выкручивалась, а Атавия продолжала держать, мои волосы и раз за разом сжимать на них ножницы. Невеста Медичи была выше и сильнее меня. Еще я опасалась того, что девушка могла острыми концами ножниц полоснуть мне по шее. Поэтому, несмотря на сильное желание остановить девушку, сильных резких движений не могла делать. В дверь кто-то постучал, и тут же прозвучал вопрос «Атавия, ты тут?» спрашивала какая-то девушка. «Моника, зайди». Невеста Мелича оттолкнула меня от себя, из-за чего я ударилась спиной о стену. Дверь открылась, и в спальню зашла одна из подруг Атавии. Там, в гостиной, она всё время молчала, из-за чего показалась мне скромницей, но теперь мне казалось, что я ошиблась. Девушка ошарашенным взглядом посмотрела на меня, на отрезанные волосы, лежащие на полу, и на ножницы в руках Буджардини. «Моника, помоги! Подержи её!» Атавия кивнула в мою сторону. «Ты с ума сошла?» Девушка зашипела. «Что ты творишь? Не знаю, что между вами произошло, но, Атавия, ты явно перешла черту. Будешь меня получать?» свирепо спросила Буджардини. Наверное, большинство её подруг тут же испугались бы. Но эта девушка всё так же смотрела на неё с осуждением. «Просто успокойся. Я уверена, что ваш конфликт можно решить разговором. Вот чего ты добьёшься, если продолжишь?» Лицо Атавии исказилось от злости. Она приоткрыла губы и, кажется, хотела что-то сказать, но всё же промолчала. Кажется, она задумалась. Посмотрела на ножницы и потом на меня. После этого она фальшиво улыбнулась и обратилась к своей подруге. «Ты права. Этим ничего не добьюсь. Слишком мелочно. Лучше не отходить от задуманного». Последние слова сказаны тихо и будто бы самой себе. Та девушка их не услышала. Зато эта фраза долетела до меня. Буджардини отбросила ножницы на стол, после чего отвлекла подругу разговором и вывела её из спальни. Она и сама ушла, но перед этим бросила мне фразу «Убери комнату». Отавия имела в виду мои волосы, которые лежали на полу. Я на них смотрела, не моргая, и ладонями трогала пряди, которые теперь еле доставали до плеч. Чувствовала себя потерянной, подавленной, морально убитой. Даже злость не помогала прийти в себя. Сплошное опустошение. Так не похоже на меня. Наверное, есть предел всему. В этот момент настал конец меня. А все потому, что в этой комнате, которая давила на меня сплетением запахов Винчинса и Отавии, я ощутила себя полностью никчемной. Я так думала, но не понимала, что самое плохое еще впереди. Уже вскоре к дому подъехало несколько машин. Из них вышли мужчины, но лишь одного из них я знала визуально. Это был Рикардо Буджардини, отец Отавии. Скорее всего, все остальные гости также представляли собой верхушку Каморре. И судя по тому, какая шумиха поднялась в доме, приезд этих людей для всех был неожиданным. Вернее, нет. А Тави их ждала.